Три солнца в полдень. О старшем сыне Лайонелла Натаниэле рассказывают, что однажды он встретил на бирже знакомого банкира, раздувшегося от гордости. Он только что получил дворянство из рук итальянского короля в благодарность за финансовую поддержку. Банкир не мог остановиться и снова и снова возвращался к этой теме. Натти послушал его, посмотрел на курс лиры, который в этот момент был достаточно высок и сказал новоиспеченному дворянину, «Мои поздравления, барон! Я знал, что выгоды вы не упустите». В середине XIX века Ротшильды уже занимали такое положение, что могли посмеяться над новорящими. Изменилось их отношение к собственным титулам. Все трое сыновей Лаонеллы предпочитали быть просто господами, а не господами-баронами. Любопытная эволюция. Их дед отстранялся от титула. Их отец всячески насаждал его в семье а для них самих он уже не имел решающего значения, настолько велик был их престиж. Эти трое блестяще иллюстрировали старую истину. Богатство и почести можно завоевывать на протяжении жизни одного поколения. Но положение в обществе один человек завоевать не может. Для этого нужно несколько поколений. Его следует передавать по наследству несколько раз, и только тогда она приобретает реальную форму. Положение в обществе напоминает невинность, и то и другое можно потерять в один момент, а получить можно только однажды, при рождении. Нати, Альфред и Лео появились на свет в нужное время и в нужном месте. Если бы речь шла о другой семье, вопрос времени был бы не так очевиден, ведь их отделяло от гетто только два поколения. Но в случае Ротшильдов этого оказалось достаточно, и тут свою роль сыграло не только их грандиозное богатство, но и умение оставаться самими собой. Они никогда не были выскочками и не старались казаться тем, чем не являлись. Они проявляли эксцентричность, свято соблюдали субботу и развешивали портреты своих далеко незнатных предков на стенах старинных замков. Трое сыновей Лионел оказались в исключительном положении. Из братьев Лионел сыновья были только у Натаниэля, парижского инвалида. Но все они остались во Франции, образовав там отдельную ветвь семейства – Результатом этого стало то, что трое сыновей Леонелла стали единственными обладателями лондонского банка Ротшильдов. С точки зрения времени они попали в самую благоприятную эпоху, ни до, ни после них никто из Ротшильдов не был так богат и в то же время избавлен от высоких налогов и разного рода уравниловки, которыми прославился век XX. С точки зрения места они оказались в кругу английской аристократии, наиболее сплоченной и вошедшей в космическую эру с незыблемыми традициями.